Глава семьдесятая. Линда Юй собирает поэтическое общество цветок персика. Шисан Юнь пишет стихи о бытовых пушинках. Итак, Дзялянь семь дней и семь ночей провел во дворе душистой груши, и все это время буддийские и даосские монахи читали молитвы по усопшей. Матушка Дзя не позволила ставить гроб в родовом храме, и Дзяляню ничего не оставалось, как похоронить Эрдзе рядом с Сэндзе. На церемонии выноса гроба были только родные из семьи Иван да госпожа Ю с невестками. Фэнцзэ ни во что не вмешивалась, предоставив Дзяляню поступать по собственному усмотрению. Год близился к концу, и ко всем прочим хлопотам прибавились новые. Надо было женить восемь слуг, достигших двадцатипятилетнего возраста, а для этого отпустить служанок, отслуживших в доме положенный срок, чтобы выдать за них замуж. Но не все девушки хотели идти замуж, и у каждой была на то своя причина. Юань-Ян поклялась никогда не покидать матушку Дзя. Она перестала пудриться и румяниться, даже не разговаривала с Бао Юем. Купо все время болела, занемогла и Цай Юнь из-за обиды, нанесенной ей Дзя Хуанем. Таким образом, замуж выдали всего несколько служанок, которых обычно использовали на черных работах в домах Фэнзе или Вань. Остальные служанки были еще слишком малы. Поэтому Фэнзе посоветовалась с матушкой Дзя и госпожой Ван, и решено было предложить слугам искать невест на стороне. Пока Фэнзе болела... Хозяйственными делами занимались Ливань и Танчунь, и у них не оставалось ни минуты свободного времени. А тут еще подошли новогодние праздники, дел прибавилось, и о поэтическом обществе все забыли. Близилась весна, Баоюй теперь не был так занят, но пребывал в мрачном расположении духа. Уход Люсян Ляня в монахи, самоубийство Сань Дзе, смерть Ардзе и, наконец, обострившаяся болезнью Эр после той ночи, когда она просидела под стражей, очень повлияли на Бао -Юля. Он даже стал заговариваться, нервы совсем расшатались, сижень это беспокоило, но волновать матушку Дзяна пока не хотела и старалась сама, как могла, развлечь ее нашу проснувшись однажды утром бауюю услышал доносившиеся из передней веселые голоса шутки смех иди скорее сюда позвала сижень посмотри что цинвай не шевее вытворяют бауюй быстро надел подбитую беличьим мехом куртку и выбежал в переднюю Девушки еще не оделись, не убрали постели, на Ценвэнь была короткая салатного цвета кофточка из ханчжоуского шелка и длинная красная рубашка, на Шеюэ красная сатиновая безрукавка и старый халат, на Фангуань красные штаны и зеленые чулки» цвэйн растрепанная сидела верхом на фан гуань которую щекотала шея фангуань хохотала и дрыгала ногами ее две больших обижают маленькую со смехом воскликнул бауой и вскочил на кровати принялся щекотать ц Девушка взвизгнула и оставила Фангуань, намереваясь броситься на Бау Юя, но тут на нее навалилась Фангуань, Глядя на их возню, Жень сказала со смехом, «Смотрите, простудитесь, одевайтесь скорее». Вдруг на пороге появилась Бюэ и спросила, «Никто не видел платка?» «Вчера вечером госпожа Ливань здесь его потеряла». «Вот он!» — отозвалась Чуньянь. «Я его нашла на полу, только не знала, чей он, поэтому выстирала и повесила сушить». — У вас весело, — заметила Бюэ, глядя на Баую и забавлявшегося со служанками. С самого утра возню затеяли. — А вам кто мешает? — засмеялся Бао Юй. — Вас тоже много. — Наша госпожа в играх не принимает участия, а тетушки и барышни ее стесняются, — ответила Бюэ. Барышня Бао Цинь переселилась к старой госпоже, две тетушки уехали домой до зимы, барышня Бао Чай отпустила Анлин, и в доме стало пусто и скучно. Больше всего грустит барышня Ши Сян-Юнь. Разговор был прерван появлением Цуй-Люй, которая сказала, барышня Сян-Юнь просит второго господина Бао-Юя прийти почитать замечательные стихи. Бао-Юй оделся и убежал. У Сян-Юнь собрались Да юй Бао-Чай, Бао-Цинь и Тан-Чунь. Они сидели рядышком и читали написанные на листе бумаги стихи. «Долго же ты спишь?» — воскликнули девушки, завидев Бао Юя. «Наше общество не собиралось чуть ли не год, и за это время никого не посетило вдохновение. Скоро праздник — начала весны, все рождается вновь, хорошо бы и нам возродиться. Наше общество было создано осенью, потому и увяло», — промолвила Сян Юнь. Ныне, когда все встречают весну, надо его оживить, пусть вновь усвядет. К тому же у нас есть чудесное стихотворение, песня о цветах персика. И я предлагаю название нашего общества «Бегония» заменить на цветок персика. Что скажешь на это? Вполне одобряю. Кивнул Бауяй и взял листок со стихотворением. А сейчас давайте пойдем к Ливань в деревушку благоухающего риса и посоветуемся, как возродить наше общество, сказали девушки. Все вместе они направились в деревушку благоухающего риса, и Бауи читал стихотворение на ходу: Персика цветы за шторой там, где восточный ветер лаской веет. Персика цветы за шторы и здесь, где служанка сон сгоняя млеет. Там за шторы персика цветы, здесь за шторы я и все подруги, девушки и персика цветы льну друг к другу нежис на досуге шторы так и сбросил бы с окна ветер слыша наши разговоры просятся цветы из сада к нам но они открыть не в силах шторы там за шторой персика цветы расцветают как и прежде дружно здесь за шторой им не пармы ибо не цветем а лишь недужим Если бы нас поняли цветы, то и погрустили б с нами вместе, И за штору ветер бы проник и принес нам радостные вести. Штор тогда б раздвинулся, бамбук, горница б наполнилась цветами, К нам пришла б весна во всей красе, только грусть не разлучится с нами». Дом уныл, лишайником порос, В пустоте теряются ворота, У перил грустит в закатный час Одинокий и печальный кто-то. При восточном ветре слезы льет Кто-то одинокий на перила, И у краткой персика цветок К юбке прикасается пугливо сполошились персика цветы и смешались снежную листвою у цветов румяны лепестки а листва прельщает бирюзой. Но от взоров прячутся стволы. Десять тысяч их, и все в тумане. Все же на стенах терема они оставляют отблеск свой багряный. Пряха, к небесного станка мне, как и весть счастливую, прислала. Зарумянюсь, отойдя от сна, на своей подушке из корала После из душистого ручья в золотой несет служанка чаши Персиковых нежных вод настой, чтобы лик мой был милей и краше. Но зачем мне эта красота, что мне свежесть, щекомыты халость? Яркий лик присущ цветам, а мне только слезы проливать осталось». Мне возможно ли персика цветок уподобить, если плачу горько? Чем я дольше плачу, он пышней, и ему не жаль меня нисколько. Но когда влажны мои глаза, на цветок взгляну, слеза слетает. Выплакал об слезы до конца, да цветы к несчастью увядают. Лишь на миг короткой приглушат Муку бесприютности сердечной И тотчас с ветрами улетят, Оставляя в жизни тусклый вечер. Пусть кукушка закукует вновь, Нет весны, и в мире одиноко. Тишина за шторой окна, Лунное лишь не сомкнется око. Бао-Юй прочел стихотворение, но громко выражать восторга не стал, а в задумчивости устремил взгляд куда-то вдаль. Хотелось плакать. «Откуда у вас эти стихи?» — спросил он. «А ты догадайся», — улыбаясь, ответила Бао-Цинь. «Конечно же их написал Эферик и сказал Бао-Юй. «Вот и не угадал», — засмеялась Бао-Цинь. «Эти стихи сочинила я» не верю засмеялся баууюй значит плохо разбираешься в поэзии заметила Бау-Цинь. ведь и дуфу не всегда одинаково пишет что например общего в строках когда хризантема опять расцветает я плачу как в прежние дни пурпуром пышным слива цветет под дождем или кувшинок зеленая длинная нить под ветром в воде поплыла ничего пожалуй ты права ответил бау -Юй. «Уверен, что старшая сестра не позволит тебе писать такие скорбные строки». «Да и сама ты не станешь писать ничего подобного, хотя обладаешь талантом». «Наверняка стихи эти сочинила сестрица, даю, и в минуту грусти». Все засмеялись. Они не заметили, как добрались до деревушки благоухающего риса, и, едва войдя в дом, показали стихи Ливань. Стихи ей очень понравились». Они посидели немного, а перед уходом уговорились на следующий день, во второй день третьего месяца, собраться и изменить название общества. Главой общества решено было назначить Даюй. И вот утром, сразу после завтрака, все собрались в павильоне реки Сяосян и первым долгом решили определить тему для стихов. «Пусть каждый напишет стихотворение из ста строк о цветах персика», — предложила Даюй. «Не годится», — возразила Балчай. «А персики много писали, и кроме подражания у нас ничего не получится. Лучше придумать другую тему». «Пожаловала тетушка, приглашает барышень», — доложила служанка. Все вышли, поклонились супруге Ван Зетена, немного поговорили, затем поели, прогулялись по саду, и лишь когда настало время зажигать лампы, разошлись. Следующий день был днем рождения Танчунь. Юанчунь прислала Евнухов с подарками, но о том, как праздновали день рождения Танчунь, мы рассказывать не будем». После обеда Танчунь надела парадное платье и отправилась поклониться старшим. «Мы не вовремя задумали открывать наше общество», — говорила Дайю и сестрам. «Ведь у Танчунь день рождения, угощения и спектаклей не будет, но все равно придется пойти вместе с нею к старой госпоже и там пробыть до конца дня, так что времени на стихи не останется». Посоветовавшись, решили собрать общество на пятый день месяца. Пришло письмо от Дзя-Джена, и матушка Дзя, когда бау пришел к ней справиться о здоровье, попросила прочесть письмо отца вслух. После обычных вежливых фраз Дзя-Джен сообщал, что в шестом месяце вернется в столицу. Письма от Дзя-Джена получили также дзя и госпожа Ван. Скорое возвращение от Дзя-Джена всех обрадовало». Ванзетен тем временем просватывал свою племянницу за сына Баунинского Холл и в пятом месяце ее должны были отвезти в дом мужа. Занятая приготовлениями к свадьбе, Фэнзе по несколько дней не бывала дома. Как-то раз к ним приехала жена Ванзетена и пригласила Фэнзе, а заодно племянников и племянниц провести день у нее. Матушка Дзя и госпожа Ван велели Баоюю, Танчунь, Даю и Баочай вместе с Фэнзэ поехать к жене Ван Отказаться никто не посмел, по понарядней и отправились в гости. Провели там весь день и вернулись лишь к вечеру. Баоюю устал и прилег отдохнуть». Сижень подсела к нему и принялась уговаривать, чтобы к приезду отца он привел книги в порядок, сосредоточился, собрал с мыслями. «Успею!» — отмахнулся Бауюй, подсчитав на пальцах, когда может приехать отец. «Ну ладно, книги — дело второстепенное», — уступила Сижень. «Но если батюшка спросит, что ты за это время писал, как ты отговоришься?» «Но «Да ведь я все время пишу», — возразил бау -Юй. «Разве ты ничего не собрала?» «Как не собрала?» — вскричала Сижень. «Вчера, пока тебя не было дома, я пересчитала страницы, оказалось пятьсот шестьдесят. Неужели так мало ты написал за все эти годы? Вот что, с завтрашнего дня бросай свои шалости и принимайся за писание. Сколько надо, написать не успеешь, но если писать каждый день определенное количество иероглифов, по крайней мере, будет что показать». Бао-Юй внял совету, проверил все свои записи, пообещал, отныне каждый день буду писать постой иероглифов. Они поговорили еще немного и легли спать. Утром бао сразу после умывания сел у окна и принялся уставным почерком писать прописи по трафарету. Матушка Лзя заждалась внука и прислала служанку узнать, не заболел ли он. Но когда, наконец, бау пришел, и матушка Дзя узнала, что все утро он усердно занимался каллиграфией, она порадовалась и сказала, «Не нужно навещать меня каждый день, побольше читай и пиши, и к матери можешь не ходить, только предупреди». Бао поспешил к госпоже Ван и передал слова бабушки: «Точить копье перед боем бесполезно», — заметила госпожа Ван. «Занимайся хоть день и ночь, все равно не наверстаешь упущенное, да еще заболеешь от напряжения». «Не волнуйся, все обойдется», — ответил Бао -Юй. Напрасно беспокойтесь, госпожа, говорили Баочай и Танчунь. Мы поможем ему, напишем, сколько требуется по одному разделу в день, и господин не рассердится, и Баоюй не заболеет. Это вы хорошо придумали, улыбнулась госпожа Ван. Даюй, услышав, что возвращается Дзя-Джен, больше не напоминала о поэтическом обществе. Пусть Баоюй не тратит времени на стихи, а занимается хорошенько. Таньчунь с Баочай выполнили свое обещание и каждый день переписывали для Баоюя по одному разделу уставным почерком. Сам Баоюй в отдельные дни переписывал по двести-триста иероглифов. К третьей декаде третьего месяца накопилось довольно много исписанных листов. Баоюй подсчитал их. «Если написать еще несколько разделов, отцу не за что будет его ругать». И тут как раз Цзыцзюань принесла свиток. На плотной глянцевой бумаге мелким почерком были скопированы каллиграфические образцы Джуньяо и Ван Сиджи, причем почерк почти не отличался от почерка самого Баоюя. Баоюй в знак признательности поклонился Цзыцзюань, а затем побежал благодарить Даюй. Сян Юнь с Бао Цинь тоже ему помогли. Какие-то задания, правда, оставались невыполненными, но об этом можно было не беспокоиться, и Бао Юй принялся за чтение. В это время в приморских районах пронёс ураган, Пострадали какие-то селения, о чем государю был представлен доклад. Государь повелел Дзяджену выяснить обстоятельства дела и оказать помощь пострадавшим. Таким образом, возвращение его откладывалось до конца седьмого месяца. бау снова забросил учения и проводил время в праздности и забавах. Весна была на исходе, и Ши Сян юнь загрустила. Глядя однажды как кружится на ветру ивовые пушинки она сочинила стихотворение на мотив мне словно снится пряжи шелковый пух не исчезли уже безвозвратно я дернула штору и вижу туман ароматный пуха мне бы щепотку принести чтобы на память осталась только вызвать боюсь у кукушки и ласточки жалость «Но весну попрошу, не спеши, задержись у порога, пусть твой ласковый луч мне посветит хотя бы немного». Стихотворение ей понравилось. Она переписала его и дала прочесть «Баочай», а затем «Дайюй». «Замечательно!» — прочитав стихотворение, воскликнула «Дайюй». «И оригинально и интересно». «Мы никогда еще не сочиняли стихов в жанре ци», — заметила Сян-Юнь. «Почему бы на завтрашнем собрании нашего общества не написать хоть по одному стихотворению в этом жанре?» «Ты права», — с воодушевлением произнесла Даюй. юй «А может быть, воспользоваться хаушей погодой и собаться прямо сейчас?» — предложила Сян-Юнь. «Не возражаю», — согласилась Даюй. юй Они распорядились приготовить фруктов и через служанок разослали приглашение всем членам общества. Затем наклеили на стену листок, где написали тему для стихов, ивовые пушинки, а также наметили мотивы. Вскоре все собрались, прочли написанное на листке, затем стихи сян и стали наперебой выражать свое восхищение. — Я не умею писать в жанре ци. Опять у меня какая-нибудь ерунда получится, — предупредил Бао Юй. После жеребьевки баучай зажгла благовонную свечу И все погрузились в задумчивость. Первой закончилось стихотворение Даюй, за нею Баоцзин. У меня тоже готово, заявила Бао Чай. Но давайте сначала прочтем ваши стихи, а уж потом мои. Свеча сейчас догорит, воскликнула Танчунь. А я написала только половину стихотворения. А ты, обратилась она к Баоюю. бауюй кончил сочинять, остался недоволен и решил заново написать, но не успел свеча догорела баей снова проиграл с улыбкой заявила ливань а как дела у гости из под банана таньчунь торопливо записала что успела сочинить это была лишь половина стихотворения на мотив правитель нанька Не сдержать на ветках ивы эту шелковую прядь, Эти шелковые нити не схватить, не оборвать. Разве о пушинку вдруг не выронить из рук? В жизни мы, как север с югом, Отделимы друг от друга неизбежностью разлук. Неплохо, — заметила Ливань, — Жаль только, что ты не успела закончить. бау бросил кисть и вместе с остальными Стал читать написанные стихотворения прочитав незаконченное стихотворение он вдруг воодушевился схватил кисти продолжил потому то увидание отрешенность и уход неизбежные страдания свой всему идет черед все же бабочки весенней резвой и волги тоска тяготят как знаем все мы неизвечно а пока так развеем же печали только год один пройдет Тем начнем, на чем кончали, подождем, всего лишь год. Все засмеялись. Своего стихотворения не придумал, так чужое решил продолжить. Но ведь оно все равно тебе не зачтется. и написало стихотворение на мотив тандалин. В пространстве края ста цветов, пушинки все летят, летят. А в башне ласточки иссяк весны душистый аромат. Пушинки здесь, пушинки там, А коль столкнуться не разнять, Летят вдвоем по небесам, Немысленно судьбу роптать. Неудержим ветров поток, Прекрасные о любви слова, Но есть и для деревьев срок, Конец свой знает и трава. Недавно был расцвет, И вот уже седеет голова, Что наша жизнь? Пушинок взлет, но кто их в вихре соберет? Уносится во след ветрам моей мечты весна. Тем, кто был близок и любим, я больше не нужна. Одна пушинка взмыла ввысь, отбившись от другой, кричит во след, не торопись, мне не летать одной дочитав до конца, все одобрительно закивали и стали вздыхать: "Что хорошо, то хорошо, только очень печально". Баоцин сочинила стихотворение на мотив "Луна над западной рекой". Садам и рощам дома Хань потерян, словно звездам, счет. Не описать плотины Суй всех совершенств и всех красот. Трехвесен жизненный удел к ветрам восточным обращен. Краса луны Мейхуа — извечный беспрерывный сон. Роняли в скольких теремах цветы весенний свой убор, В который раз душистый снег Волнует шелк оконных штор. На юг и север от реки Молвой все той же полон свет, В разлуке близких дни горьки, В разлуке утешенья нет. «Здесь много грусти, зато как проникновенно звучит!» — воскликнули девушки. «Особенно хороши строки, начинающиеся словами роняли в скольких теремах и в которой раз душистый снег». «Слишком много печали», — с улыбкой заметила Баочай, — «ведь ничего нет легче его пуха. Вот и надо это воспеть в стихах, а не подражать другим поэтам. Я совсем по-другому поняла». И она стала читать свое стихотворение, написанное на мотив «Бессмертный» из Линдзяна. Там, за палатой белого нефрита, Весною ярок Хоровод цветистый. В восточном вихре ивовых пушинок движение то замедлены, То быстры. замечательно, Так, в восточном вихре ивовых Пушинок перебилась сян -Юнь. Более того, талантливая Баочай продолжала. И бабочек, и пчел во За ними. И весенний ветер, Разгулявшись, гонит. И сколько Их, не облетевших воду, Подхваченных волной без тонет а разве в грязь их мало угождает пушинок легких в буйную погоду хотя бросает и вихры весенние пляски пушинки и цветки восточный ветер стволы вы прям стоит не изменяясь покачивая лишь при ветре ветки не смейтесь надо мной для пуха ивы потерян ствол и больше нет опоры а я хочу подхваченное ветром свер Полет в небесные просторы все зашумели, захлопали в ладоши. Действительно, не похоже на другие стихотворения. Баучай лучше всех написала. В ее стихах столько же грусти, сколько в стихах Ферикисеусян, но они интереснее, чем у подруги утренней зари. и гости из под банана на сей раз проиграли и должны быть оштрафованы. Разумеется, согласилась Бауцинь. Но как оштрафуют? кто сдал чистый лист не волнуйтесь сказала Ливань, — для него штраф особый не успела она договорить как со двора со стороны бамбуковых зарослей донесся какой-то шорох испугавшись все вышли посмотреть что случилось но тут служанка доложила в ветвях бамбука запутался длинный бумажный змей настоящий бумажный змей подтвердили остальные служанки кто-то его запустил но нитка оборвалась. «Я знаю, Чин», — сказал бао и выходя следом за сестрами. «Барышня Яньхун, которая живет во дворе старшего господина Дзяше, отнесите-ка ей». «Неужели во всей Поднебесной у нее одной такой змей?» — улыбнулась Дзю Дзюань. «Вы, второй господин, слишком самоуверенный. Но мне все равно. Могу отнести». Дзю «Дзюань жадная», — заметила Танчунь. «Разве справедливо присваивать себе чужого змея?» «В самом деле», — вскричала тут Дайюй, — «пусть принесут наших змеев, и мы их запустим, чтобы отогнать от себя несчастье». Услышав, что барышни собираются запускать змеев, служанки не могли сдержать радостных возгласов и бросились выполнять приказания. Вскоре они вернулись, неся змеев в самой причудливой формы, от гусей до людей, а также все необходимое, чтобы их запустить. Девушки стояли у ворот, а служанкам верено было выйти на открытое место и запускать змеев. — Твой змей некрасивый, — сказала Бао Цинь старшей сестре. — Лучше запустить змея третьей сестры Танчунь. Он большой, с крыльями, как у Феникса. Бао Чай попросила Цуймо. — Принеси вашего змея. Бао Юй тоже послал свою служанку за змеем. Он был вне себя от восторга. — Принеси того, что похож на большую рыбу, — наказывал он. — Мне только вчера прислала его тетушка Лай. Спустя немного девочка вернулась и сказала, тот змею летел, его вчера запускала барышня Цинвэнь. Но ведь я его ни разу не запускал, – скричал бауюй Ну и что из того, что не запускал? – заметил Итанчунь. Ведь Цинвэнь запустила твоего змея, чтобы отвратить от тебя несчастье. Тогда принеси того, что похож на краба, – приказал Баоюй служанке. Девочка убежала и вскоре явилась с двумя другими служанками они несли красавицу и моталку с нитками. барышня сержень велела передать что краба отдали третьему господину ддзяхуаню сказала служанка а этого только что прислала тетушка лень бауюй внимательно осмотрел змея он был сделан довольно искусно очень довольный баую велел запустить красавицу. Тем временем принесли змея-танчунь. Девочки-служанки побежали на горку и оттуда его запустили. Бао-цинь распорядилась запустить летучую мышь, а Бао-чай — цепочку из семи диких гусей. Только красавица никак не хотела лететь. Бао-юй злился, ругал служанок, пытался сам запустить, но змей, поднявшись на высоту дома, падал бау швырнул злополучного змея на землю и крикнул «Не будь этот змей красавицей, я растоптал бы его!» «Да ты посмотри!» — сказала дай «Верхняя нитка плохо завязана Прикажи служанкам покрепче ее завязать, и змей сразу взлетит А пока запусти какого-нибудь другого» Запрокинув головы, все следили за полетом змеев От ветра они рвались вверх И служанки обмотали руки платками, чтобы не пораниться ниткой постепенно ее отпуская даюй отпустила моталку и она свободно вертелась но вскоре нитка оборвалась и змею летел ну вот улетели все беды и болезни даюй обрадовались девушки теперь и мы отпустим Девочки-служанки перерезали нитки змеев, и те, гонимые ветром, вскоре понеслись вверх, стали величиной с куриное яйцо, затем превратились в едва заметные точки и, наконец, вовсе исчезли из виду. Ой, как интересно! Просто чудо восклицали девушки, но вскоре пришлось разойтись. Настало время обедать. Теперь Бао Юй уже не осмеливался, как бывало прежде, бросать учения. Не проходило дня, чтобы он не писал и не читал. Лишь когда становилось невмоготу, ушел играть с сестрами, либо отправлялся в павильон реки Сяосян поболтать с даюй Юй. Сестры знали, что ему надо наверстать упущенное, и старались не мешать. Да Юй больше всех боялась, что вот-вот вернется Дзя Джен, будет ругать Бао за нерадивость, поэтому всякий раз старалась поскорее спровадить его под предлогом, что ей хочется спать. Таким образом, большую часть времени Бао Юй проводил в одиночестве и с особым усердием занимался. Не успели оглянуться, как наступила осень, и вот однажды от матушки Дзя Прибежали служанки звать Бауюя. Если хотите узнать, что случилось, прочтите следующую главу.